Перед гильотиной Арсини написал императору слезное письмо, призывая встать на защиту Единой Италии. Многие говорили, что это письмо подействовало на последующие решения Наполеона III. «Поначалу считалось, что бомбы буду делать я». пояснял подробности Гавиали, совместно с группой моих друзей, которые, жаловаться грех, по части всякой взрывчатки, мостаки. Но Арсини больше доверял иностранцам. Они, как принято считать, надежнее нашинских. Англичанин ему совсем голову заморочил. А его-то голова была совсем полна этим ртутным порошком. Гремучая ртуть в то время покупалась в Лондоне в любой аптеке. Она употребляется для дагеротипов. Во Франции ею насыщают бумагу для китайских конфеток. Хлопушки. Начнешь развертывать, она пукает, обхохочешься. Беда в том, что бомба с инициирующим взрывчатым веществом мало чем полезна, если только она не попадает прямо в цель. А бомба с черным порохом создала бы много крупных осколков металла. Они поразили бы площадку размером в 10 метров. Бомбы же на гремучей ртути крошатся моментально и убивают только тех, на кого прямо попали. Тогда уж лучше пистолетная пуля. Куда влетит, туда влетит. Так можно же снова пытаться, — подзуживал Симонини. Я знаю, кого очень даже интересует работа группы искусных подпальщиков. Повествователь не может сказать, зачем тут Симонини забрасывал удочку. Уже имел нечто на уме? Или просто так каверзничал из любви к искусству? По привычке? На всякий случай?» Гавиаля отреагировал хорошо. «Можно поговорить», — сказал он. «Вы, кажется, собираетесь скоро выходить отсюда. Я тоже». «Ищите меня у папаши Ларетта на улице Квашни. Мы там встречаемся каждый вечер с друзьями. Жандармы туда уже не заходят. Во-первых, потому что им пришлось бы там арестовать всех, кто в помещении, то есть возня немалая. Во-вторых, в такое место жандарм, когда зайдет, совершенно не может знать, выйдет ли он оттуда целым». «Замечательное место!» – расхохотался Симонини. «Приду». «А вы не знаете ли, тут такой же Ли написал массу гадостей про императора?» «Это идеалист», — ответил Гавиали. «Слова ведь не убивают. Характерная личность. Познакомлю». Жоли был в несильно засаленной одежде. По всему было видно, что как-то исхитрялся бриться. Обычно он сидел в зале у очага, пока в ней никого не было. А когда заходили те, кто снабжался из продуктовых корзинок, Жоли выходил, чтобы не завидовать чужому везению. Примерно ровесник Симонини. Глаза горят энтузиазмом, но и подернуты печалью. Видно по всему, что он — скопище явных противоречий. «Присядьте», — обратился к нему Симонини, «и прошу вас разделить трапезу со мной. Для меня это много». «По всему видно, у вас с окружающим отребьем ничего общего». Жоли отвечал молчаливой улыбкой. С благодарностью принял ломоть мясо и хлеб. Но в беседе был уклончив. Симонини. «Хорошо, что сестренка меня не забывает». «Она в золоте не купается, но меня поддерживать ей как-то удается». «Счастливец», — отвечал Жоли, — «а у меня никого». Так лед был взломан. Побеседовали о Гарибальдийском походе. Французы следили за ним, затаив дыхание. Симонини намекнул на кое-какие трения сперва с пьемонским правительством, потом с французским, а вот теперь он под стражей за заговор против государства». Жоли в ответ, что он-то посажен даже и не за заговор, а за неуместное писательство. Каждый культурный человек думает, что он – важная часть миропорядка. Это такое же заблуждение, как суеверность у безграмотных людей. Мир отнюдь не исправляется идеями. Те, у кого идей мало, менее нас подвержены ошибкам. Они следуют общему направлению и никому не создают затруднений. Они преуспевают, они богатеют, они достигают высоких позиций, они депутаты, орденоносцы, знаменитые литераторы, академики, журналисты. Может ли считаться глупцом тот, кто так замечательно обделал собственные дела? Нет, глупец это я, воюю с ветряными мельницами. Жоли угощался уже в третий раз, но все никак не переходил на главные темы. Симонинь нелегонько пришпорил его, спросив, что за такую опасную книгу тот написал. И Жоли пустился пересказывать свой диалог в «Царстве мертвых». По мере пересказа он все сильнее негодовал на те гнусности, которые обличал сам, и добавлял, и дополнял, и выкладывал даже больше, чем в свое время опубликовал в книжке. Понимаете, деспотия опирается на всеобщее голосование избирателей. Сукин сын произвел авторитарный переворот, используя тупую волю тупого народа. Видно поэтому, во что превратится демократия будущего. «Правильно, — говорит, — думал Симонини, — Луи Наполеон — человек нашего времени. Понял, как можно управлять народом, который 70 лет назад наэлектризовался от мысли, что имел храбрость отрезать голову королю. Лагранж может подозревать сколько угодно, что у Жали имелись подсказчики. Однако ясно, что он просто поразмыслил над фактами, которые перед носом у всех, и предсказал поступки диктатора. Но все-таки интересно, где он взял сюжет-то? Симонини подпустил тонкий намек на Эженосю и на послание отца Родена. Жоли улыбнулся, Жоли покраснел и признался, что его идея вскрыть пагубные замыслы Луи Наполеона родилась в подражании образцу, Эжену Сю, только с той разницей, что ему захотелось пристегнуть к классическому макеавелизму и иезуитскую доктрину. Когда я прочитал Сю, было ощущение, вот, я нашел ключ, чтобы написать книгу, которая по-настоящему тряхнет эту страну. Как я обманывался. Книги конфисковывают, книги сжигают, и ты как будто и не сделал ничего. Мне было невдомек, что Эжена Сю выслали за то, что он сказал. А ведь сказал он «меньше, чем я». Симонинни страдал, как будто его обокрали. Он тоже стащил свой сюжет про иезуитов у Эжена Сю. Но никто не знал этого. Симонинни собирался тихо использовать для других целей этот сюжет. Как тут оказывается, что Жоли прикарманил его и преобразовал, если можно так выразиться, в общественное достояние. Подумав, Симонинни утешился. Книга Жоли из обращения изъята. Один из считанных оставшихся экземпляров принадлежит лично ему. Жоли еще просидит некоторое количество лет, и если Симонини даже вообще перепишет полностью его текст, вставив на место основного заговорщика, ну, например, Кавура или Прусскую канцелярию, никто и не поймет, что откуда взято. Даже Лагранж не додумается». Самое большее, Лагранж тем сильнее поверит в новый документ, что нечто подобное он уже встречал. Специальные службы всех на свете государств верят только тому, что уже где-то слышали раньше и отбраковывают любую новость, если она слишком новаторская. Поэтому все в порядке, ситуация внушала полное спокойствие. Ему известен рассказ Жоли, а всем другим этот рассказ неизвестен. Известен еще какому-то Лакруа, вскользь названному Лагранжем. Лакруа — единственный, кого хватило прочесть диалоги целиком. Устранить Лакруа — и дело обделано. Вообще-то, можно было уже покидать Сент-Пелажи. Он сердечно, как брат, облабызал Жоли. Тот был растроган и шепнул, «Одна любезность, которую вы можете оказать. Мой друг Гедон, вероятно, не знает, куда я исчез. Он бы мог мне время от времени передавать продукты, что-нибудь переносимое для желудка. А то от их баланды у меня изжога и понос». Гедона, продолжал Жали, — «нетрудно найти в книжном магазине на улице де Бон в магазине мадемуазель Эмебек, где собираются наследники Фурье, члены секты Фаланстера». Насколько понимал Симонини, это были такие социалисты, стремившиеся переделать человеческий род, но не помышлявшие о революции, за что их презирали и коммунисты, и консерваторы. Книжный магазин старой девы Бек был вольной гаванью для всех республиканцев, для всех противников империи. Собирались они там вполне свободно. Полиция полагала, что фурьеристы не опасны и для мухи. Покинув тюрьму, Симонини со всех ног полетел докладываться Лагранжу. Он не желал вредить Жоли. Тот в своем донкихотстве вызывал почти что жалость. Господин Лагранж, наш малый и обыкновенный простяга, хотел прославиться, попал в просак. По моему ощущению, он и писать-то бы не взялся, если бы кто-то из ваших не надоумил. Увы, настропалил его как раз который, как вам верилось, прочел книгу и сделал резюме. А на самом деле, можно пошутить так, прочел книгу еще до ее создания. Я даже не исключил бы, что Лакруа сам озаботился ее напечатанием в Брюсселе. Зачем ему это занадобилось, не спрашивайте. А по указке из-за рубежа, возможно, из Пруссии, подгадить тут нам, французам. Меня это не удивляет. Как прусский агент в таком отделе, как ваш отдел, граничит с невероятным? Штибер, резидент прусской шпионской сети, располагает бюджетом в 9 миллионов таллеров. По слухам, он заслал во Францию 5 тысяч прусских землепашцев и 9 тысяч домашних работниц, чтобы иметь своих агентов в кафе, в ресторанах, в семьях, всюду. Но слухи ложные. Среди шпионов весьма немного прусаков, весьма немного и эльзасцев. И тех, и других распознавали бы по акценту. Шпионы... Примерные французы Они работают за деньги А как же выявлять и арестовывать этих оборотней? А это нерентабельно Тогда они бы арестовывали наших Шпионов обезвреживают неустранением Им следует внушать ложные сведения Для этого необходимы лица, ведущие двойную игру Перейдем к делу Сведения, полученные от вас, для меня новые Господи, что за люди окружают нас? Никому невозможно доверять. Поскорее избавимся от этого субъекта. Но на суде ни он, ни Жоли ни в чем не признаются. Человек, работавший на специальные службы, никогда не должен попадать под суд. Этот принцип, мне очень жаль, будет действовать и в отношении вас. С Лакруа случится неприятность. Вдове начислятся размерную пенсию. Симанини не упомянул о Гедоне и о книжном магазине на улице де Бон. Прежде хотел посмотреть, какую пользу для себя он получит. К тому же несколько дней в Сент-Пелажи его изнудили. Он прямо отправился в Лаперус на набережной Больших Августинцев. И не на нижний общий этаж, где подавали устриц и антрекоты, как в прежние времена, а на второй, в отдельный кабинет, где можно было заказать ската в голландском соусе, рисовую запеканку по-тулусски, заливное из филеев молодого кролика, трюфели в шампанском, абрикосовый пудинг по-венециански, салат из свежих фруктов, персиковый и ананасовый компот. И к чертям всех острожников-идеалистов вместе с душегубами и вместе с их грязными мисками. Для того и существуют тюрьмы, чтобы порядочные люди могли обедовать в ресторанах, не опасаясь повстречаться ни с кем из тех».